Глава 12. В общем, сделав вид, что у меня сверхактивный мочевой пузырь, я умудрился выкроить себе достаточно времени в туалете, чтобы дочитать это самое «Евангелие» от Матвея. Не знаю, что за матфей его написал, но уж точно не наш Матфей. Наш щелкал цефирь, как семечки. Чего еще ожидать от мытаря? Но имя свое накорябать на песке без трех ошибок был не способен. Тот же, кто сочинил это «Евангелие», Информацию получал явно из вторых, если не из третьих рук. Нет, я, конечно, не критикую, но я вас умоляю. Он нигде не упоминает обо мне. Ни разу. «Я знаю, мое возмущение противоречит смирению, которое проповедовал Джошуа. Но ради бога, ведь я был его лучшим другом, не говоря уже о том, что этот самый Матфей, если это его реальное имя, с великим тщанием описывает всю родословную Джошу вплоть до царя Давида. Зато после рождения и появления трех мудрецов в Ефелиемском хлеву от Джоши не слышно ничего вплоть до его тридцатилетия, до тридцатника». как будто от Яслей до нашего крещения Иоанном ничего не происходило. <свы> Господи, как бы там ни было, теперь я знаю, зачем меня подняли из мертвых и посадили сочинять это Евангелие. Если весь остальной, с позволения сказать, Новый Завет, такая же писанина, как Матфеева, о жизни Джоша явно должен рассказать тот, кто был рядом, я. До сих пор не могу поверить, что меня там нет». А что тут сделаешь? Не спрашивать же Розеилы, что к чертям собачьим там произошло. Видимо, он опять опоздал лет на 100 чтобы наставить этого самого Матфея на путь истинный. Ой, мама, вот уж действительно жуть. Ангел, недоумок вместо редактора. Нет, я не могу этого допустить. А конец? Откуда он это выкопал? Посмотрим, что пишет следующий парня Гмарк. Но я бы ни на что особо не рассчитывал. Крепость Волтасара мы первым делом заметили одно, там нет прямых углов, вообще никаких углов там нет, и точка, одни изгибы. Следуя за Волхвом по коридорам с одного уровня на другой, мы даже не увидели ни единой прямоугольной ступеньки. На этаже вели спиральные пандусы, а крепость Клякса растекалась по всей стене, и от любой комнаты до окна не больше одного дверного проема. Как только мы поднялись выше входа, из окон пылелся свет, и тот ужас, который мы пережили внизу, быстро испарился. Камень желтее, чем иерусалимский известняк, но на ощупь такой же гладкий. В общем, полное впечатление, что мы передвигались по отполированным кишкам какой-то живой твари. — Ты этот дворец сам выстроил, Волтасар? — спросил я. — О, нет, — ответил волф не оборачиваясь. — Это место здесь было всегда. Мне просто пришлось выдолбить камень, который его занимал. — А, — сказал я, — не поумнев от этих сведений ни на грамм. Ни в какие двери мы не проходили. Там были только арки и круглые порталы, открывавшиеся в покое разнообразных форм и размеров. Минуя один яйцевидный проем, задернутый бисерным пологом, Волтасар бормотнул а тут девчонки живут. — Девчонки? — переспросил я. — Девчонки? — переспросил Джошу. — Да, девчонки, лопухи. Такие же люди, как и вы, только умнее и лучше пахнут. Вот я так и думал, но мы ведь парочку тут видели, правда? Я же знал, что такое, девчонки. Волтасар шагал дальше, пока мы не достигли единственной двери после входной. То есть это была огромная и окованная железом. Просто монстр, не дверь. Запертая на три железных засова толщиной с мою руку и тяжелый медный замок со странными награвированными письменами. Волф остановился и вслушался, едва не касаясь ее головой. Его тяжелая золотая серьга... Блямкнула засов Потом повернулся к нам и прошептал. И тут я впервые заметил, что человек этот очень стар, несмотря на звучность смеха и упругость шага. «Пока вы здесь, можете ходить куда угодно», — сказал он. «Но эту дверь ни за что не открывать. Сюнцай, сюньцай», — повторил я Джошу на тот случай, если он что-то пропустил. Сюньцай кивнул он с полным отсутствием понимания. человечество видимо по замыслу должно приводиться в действие мотивироваться то есть соблан если прогресс добродетель то соблазну есть наш величайший дар ибо что есть любопытство как не интеллектуальный соблазн а какой прогресс бывает без любопытства с другой стороны можно ли такую основательную слабость считать даром или же это продрочка в самом замысле Соблазн ли виновен в несчастьях человеческих или просто недостаток здравого смысла в ответ на соблазн? Иными словами, кто виноват? Человечество или плохой разработчик? Потому что я не могу не думать, что если бы Господь не запрещал Адаму и Еве приближаться к плодам Древа Мудрости, человечество по сию пору носилось бы голышом, танцевало от восторга, изумления и блаженно давало бы имена всякой хрени в паузах между харчем, дрыхом и трахом.